Вы, наверное, помните, что начальники Габриэля держали его до сих пор в полном неведении относительно важности семейных интересов, требовавших его присутствия на улице Святого Франциска. Габриэл не имел никакого понятия о тех родственных связях, которые существовали между ним и дочерьми маршала Симона, мадмуазель де Кардавиль, господином Горди, принцем Джальма и Галышом. Если бы ему сейчас открыли, что он наследник Мариуса Даринепона, то он был бы уверен, что является единственным его потомком. В комнату вошел Гриньи в сопровождении Самуэля. Несмотря на наружное спокойствие, лицо Гриньи было бледно и напряженно, как лицо игрока, поставившего все на последнюю решительную ставку. Мне было очень досадно, дорогой сын, отказать вам со времени возвращения в минуте беседы, которую вы желали. Оставлять вас в одиночестве на несколько дней было для меня не менее тягостно. Но хотя я и не обязан давать вам объяснение по этому поводу, не могу не заметить, что мои приказания клонились к вашей же пользе. Я должен верить вашему преподобию. Молодой священник, несмотря на свою решимость, Испытывал какое-то чувство страха Де Гриньи, в свою очередь, очень хорошо знал человеческую природу Чтобы не заметить волнения в лице Габриэля Итак, вы желали, сын мой, иметь со мной серьезный разговор? Да, отец мой Я тоже имею сообщить вам нечто очень важное Вы слушайте сначала меня, а потом будете говорить вы Я вас слушаю, отец мой «Около 12 лет тому назад духовник вашей приемной матери обратил мое внимание через посредство господина Родена на удивительные успехи, которых вы достигли в школе братьев. Через некоторое время, убедившись в постоянстве ваших хороших качеств, мне пришло на ум, что из вас может выйти что-нибудь получше простого ремесленника». «Благодаря моим заботам вы были приняты даром в одну из школ нашего общества, где вы получили все благодеяния религиозного воспитания. Не так ли, сын мой?» «Точно так, отец мой». «Чем старше вы становились, тем более развивались в вас редкие великие добродетели. Скажу больше, вы, дорогой сын, превзошли мои ожидания». «Я не скрою, дорогой сын мой, как порадовало меня ваше решение вступить в члены нашего ордена. Вы были признаны достойным войти в число наших братьев, и, произнеся святую клятву, связывающую вас во славу Божию с нашим орденом, вы пожелали последовать призыву его святейшества Папы Римского» и отправились проповедовать католическую веру к диким племенам Америки. «Вы уехали от нас с смиренным миссионером, а вернулись прославленным мучеником. Пришло время еще сильнее скрепить узы, связывающие вас с нами». Выслушайте же меня, сын мой, как можно внимательнее, так как это дело секретное и очень важное, не только для вас, но и для нашей общины.